Глава 7. Тренировку мы устроили самую жестокую, какую только могли. Мы пускали в бой все свои способности, весь арсенал наших умений, не жалея друг друга. У нас было только одно правило. На один бой один полный запас магической энергии. И даже этого хватало, чтобы мы друг друга убивали на этой арене. Элеонора была очень сложным противником, в особенности из-за ее способностей, хорошо подходящих для борьбы против меня. Огонь. Если она видела, в какой тени я прячусь, то спокойно вышибала меня из нее вспышкой пламени, а если нет, то она чаще всего проигрывала. Но это было только полбеды. Ее лед, он сковывал, не в переносном смысле, она развила свою ауру до третьего уровня. Я никогда не чувствовал на себе минус 170 градусов, до этого мгновения. Кровь, в прямом смысле слова, стыла в жилах, благо арена не давала умирать. Хоть где-то я был еще бессмертным. Хоть где-то мог испытать все прелести этого чертового цифрового мира. Но ее аура — это еще не все прелести. Она научилась менее чем за три секунды создавать ледяное копье с огненным снарядом внутри. Самый первый же бой окончился тем, что она просто снесла меня таким снарядом. Он разбился, а мой нагрудник, да, но вот взрыв просто снес меня с ног, и меня протащило по земле метров пять, не меньше. Вдобавок ко всему еще и дезориентировала. Сильно. Это был мой первый проигрыш. Второй раз я проиграл, когда она смогла точно вычислить мое местоположение в тени, выбила меня оттуда, а потом просто сожгла струей пламени. Согласно правилам этой арены, получив серьезное ранение, оба сражающихся возвращались на исходное положение. Интересная механика, позволяющая ощутить всю боль, а потом почти без затраты эссенции, только на аренду арены на определенное время, вернуться в исходное состояние. Мы занимались целых три часа. У нас были привилегии. У меня, как у самого высокоуровневого претендента в городе, плюс имеющего определенные заслуги, а Эля, она просто решила заплатить за нас двоих, сославшись на то, что с меня за телепортацию списала тогда 400 тысяч эссенций. В итоге счет был на ее стороне. Все же я не боец для сражения лоб в лоб. Я убийца, к которому надо атаковать в спину или действовать в составе команды. Я не могу справиться с противником, который меня видит, у которого есть какое-либо преимущество, более весомое, чем мои тени». Например, дальность и скорость дальних атак одновременно. Я старался атаковать способностью катаны, старался делать это внезапно, но... Внезапных атак от охваченной пламенем катаны в моих руках, ну, вообще не стоит ожидать. Эля знала, что это означает. Значит, она всегда была готова рвануться в сторону. В случае моей такой атаки. Только в ближнем бою, когда я внезапно вливал в катану энергию, мне пару раз удалось ее обхитрить. Часто она меня близко к себе не подпускала. 22 победы у нее и 16 за мной. Хотели провести еще один раунд, еще одно сражение, но... Наше время вышло. Тренер сам вышел, чтобы остановить нас во время финального сражения. Его движения... Они были очень быстры. Я даже не заметил, как он оказался возле нас, сблизившихся, полностью растративших свои запасы энергии. А после просто остановил нас, раскидав в разные стороны арены. «Баста, зайчики!» — Посмеялся он над нами. «Ваше время вышло. Дайте и другим попробовать проявить свою силу. Не только же вам одним потом защищать этот город» а учитывая ваше состояние, им в первую очередь и защищать, а не вам. Вот так и хочется послать его в пешее походное», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Ладно, пошли». Когда мы только вышли с арены, на нее вошло несколько странников, которые решили научиться защищаться. Они были фермерами, но осознали, что, вспахивая поле, свою шкуру в случае чего не спасти. А научившись держать оружие правильной стороной, повысив свои характеристики выше предела странника, то уже можно на что-то надеяться». Странник в этом мире — это мишень, которую легко прикончить. «Тренер!» — окликнул я мужика. Другого, который отвечал за образование, а не за арену. И тот повернулся ко мне, убрав деревянный меч в ножны. До этого мгновения он сражался с манекеном. Логичное местоположение этого здоровяка, ведь он наставляет, показывает удары и все такое. Тот же тренер только следил за ареной, чтобы не нарушались определенные правила. «О, мистер Тень!» — искренне удивился и улыбнулся тренер даже приобняв меня. «Всегда рад видеть одного из героев нашего города у себя в гостях. Итак, с чем пожаловали?» «Да хотел спросить про одну важную вещь», — нахмурился я. «Что нужно, чтобы преодолеть последний порог физических способностей? Просто у меня база — это четвертый порог, а я уже достиг его по уровням, так что, сами понимаете, нужно как-то развиваться дальше». «А разве твоя богиня не велела тебе сначала развиться в магическом направлении?» Самую малую долю он оскорбился. Я даже не понял почему, но потом его черты лица сгладились, и он решил ответить на мой вопрос. Вообще, если грубо говорить, то я ждал, когда ты попросишь пройти испытание на преодоление порога и сразу засчитать его тебе. В каком-то смысле? Вот сейчас настала моя очередь удивляться, ибо такое, такое было впервые, чтобы что-то давалось просто так. Да в прямом, усмехнулся тренер. Ты его выполнил, причем уже очень давно. А богини войны помнят твою храбрость. Она нашептала мне, что ты уже выполнил все условия, что готов вступить на ступень возвышения физического, магического и... Даже не знаю, как обозвать восприятие. Я понял, кивнул я, но почему она так решила? Ну, вообще... Почесал свою щетину на подбородке и шее этот танк, задрав голову кверху, из-за чего у него немного изменился голос. Каждое испытание на предел — это проверка физических способностей в той или иной степени. Расскажу подробнее про каждое. «Готов слушать о мой ученик?» «Можно без всего этого?» — нахмурился я. «Можно», — пожал плечами тренер. «Но так неинтересно. В общем, слушай. Самое минимальное, что может быть у странника или претендента. Один предел любой способности. Ниже этого параметра. Ну, просто не может быть. Гномы — исключение в плане спиритических способностей. Но, сам знаешь, бывают исключения в виде вашего кузнеца». «Ага», — кивнул я, усевшись на одну из скамей. «Дальше?» Испытание на преодоление второй ступени физических способностей — самое простое, что понятно. Нужно за определенное время в определенной области уничтожить сотню противников, — выселся он предо мной. Прикасаться к монолитам для восстановления можно сколько угодно раз. Но это вообще проще простого, — усмехнулся я. Я сотню и без восстановления уничтожу. Это сейчас, — с хитрецой в глазах посмотрел он мне, словно в душу. А раньше ты так не мог, как у любой из вас. Итак. Первое испытание легкое, Второе испытание, для преодоления третьего предела, уже сложнее. Та же сотня противников, но на этот раз нельзя использовать монолиты. Только перед началом испытания. Противник, соответственно, сложнее, а времени меньше. Тоже ничего сложного, особенно для того, у кого двадцатый уровень, и вложены очки пассивных способностей в древо физических способностей. «Чую, тут некоторые уже начали сыпаться», — усмехнулся я. А в глазах мужика я увидел только странную скорбь после моей шутки. «Очень многие. Я думал, что будет меньше», — кивнул он. «Чаще всего это не воины, а обычные ремесленники. Воины начинают как минимум с трех пределов, а некоторые везунчики, например, как ты, сразу с четырех. Кстати, про третье испытание на четвертый предел. Тут уже сложнее. Куда сложнее. Мало того, что нужно уничтожить уже три сотни противников, так еще и босса локации уничтожить — Один на один, без чьей-либо помощи. Монолитом можно пользоваться только один раз. На данный момент только 63 претендента прошли испытания. А пыталась сколько? Нахмурился уже я. 279. Тяжело вздохнул тренер. Кому-то везет. Им попадаются боссы под стать им. Кому-то не особо. Случаются определенные коллизии. Вместо одного босса появляется несколько других. Либо усиленная версия босса. Как решат боги, так и будет проходить бой. Ну а четвертое испытание? Смотрел я пристально в глаза наставнику, который уже начал улыбаться, сцепив руки замком. «А вот тут самое интересное, усмехнулся он. Самые быстрые способны его пройти достаточно легко, как ты, либо достаточно сильные. Самое интересное в этом то, что у тебя оно априори пройдено из-за достижений прошлого. А если бы ты имел всего три предела, то его бы не засчитало заранее. Пришлось бы проходить. Так в чем заключается четвертое испытание-то? Еще сильнее хмурился я, наклонившись немного вперед. «Нужно расширить территорию города силовым методом», — улыбнулся он, поднявшись на ноги. «А ты, насколько я знаю, в одиночку умудрился отвоевать крепость, пока там уж не босс не успел набрать силу. Ты его уничтожил. Система сказала, что ты молодец. Богиня войны это себе пометила. Так что можешь уже сейчас взять и просто выполнить это испытание, если тебе это ничем не грозит. Все равно, чтобы получить возможность возвышения до поборника...» Нужно два возвышения тела и минимум одно возвышение духа. «Это как?» — Силы сжала глаза, вспоминая древо навыков. «Активировать три дополнительных древа нужно только для того, чтобы стать поборником? А не дохренали?» «В том-то и загвоздка», — кивнул наставник физических способностей. «Не все могут быть удостоены силы, равной величайшим героям прошлого. Ты уже, думаю, сам за собой замечаешь, что двигаешься быстрее, чем когда-либо» что способен поймать стрелу в полете, отразить удар врага и все такое, но там способности выходят за рамки понимания человеческие. Они уже не человеческие. Силы богов, всех, поначалу подкрепляют ваше тело и ваш дух, но после этого вы можете выбрать, поборником какого бога вы станете. Данные клятвы предопределили твой путь, но не все связаны этими клятвами. Но дальше интереснее, но, увы, я не имею права тебе раскрывать эти тайны. Путь осилит идущий, как говорит главный, старший. «Ну или как вы там его кликаете?» «Да...» — сидел я и отрешенно смотрел на свои ладони. «А раньше мне говорили, что нужно всего активировать три древа — тело, духа и божественное, чтобы стать сначала поборником, а потом и избранным». «Нет, больше...» — усмехнулся наставник. «Додумаешься? Или подсказать, почему больше?» «Да я понял...» — встал я «Если повезет, претендент не такой тугодум, разовьет три запрягающихся навыка до предела, как у меня...» спиритически граничат с физическими способностями, а они, в свою очередь, с восприятием, то можно активировать пять древ. Но я думал, что их просто можно будет воткнуть. Я просто не нашел более подходящего слова. Куда угодно. А тут, оказывается, свои закономерности есть. Догадываешься, куда какие, как ты сказал, втыкаются?» Усмехнулся он, уперев руки в боки. «Скорее всего», — задумался я, «что пробуждение тела идет после полного изучения пассивных способностей в том или ином направлении». Например, если я преодолею пятый предел физических и полностью вложу всевозможные пассивные навыки в древо физических способностей, то у меня откроется доступ к древу тела по линии физических способностей, также и со спиритическими. А что касательно духовного, то там нужно вложить мало того, что еще очки по периферии, так еще и изучить навык, который ведет к точке открытия древа, так ведь? Все верно, кивнул тренер. Именно поэтому все странники могут стать претендентами, но для некоторых это может стать последним титулом. «Для кого-то пределом может стать поборник, из-за того, что только две ветви сопрягаются, а третья в стране. А вот ты...» «Не просто так говорят, что у тебя большой потенциал. У тебя потенциал избранника. Именно поэтому на тебя положили глаз сразу несколько богов». «Ну и не только богов», — усмехнулся он, хлопнув меня по левой руке, на которой была тату с печатью демона. «Так что...» «У тебя очень интересные пути развития. Я буду с радостью наблюдать, как ты будешь развиваться». «И если ты хочешь, я тебе сейчас разблокирую пятый предел физических способностей». «Хочу», — кивнул я, и перед моими глазами появилась уже знакомая надпись. «Поздравляем вас с преодолением пятого предела физических способностей. Предупреждение. Через несколько минут вы можете почувствовать тошноту, дискомфорт, жжение в области живота, головокружение, общую утомленность, всплески силы, нестабильность в поведении, головную боль, ломоту в костях, сильную боль во всех мышцах». Возможны потери сознания, рекомендуется в течение трех минут найти место отдыха. Ограничение на развитие физических способностей в пределах 50 уровня установлено. Пока у меня еще было время, я тут же решил раскидать оставшиеся 13 очков пассивных способностей. Так как у меня спиритические способности были на данный момент развиты на максимум, то можно было вложиться и в физические. Так как я был скрытым убийцей, то мне нужно было развиваться в отношении ловкости и скорости. Всего было две подходящие характеристики. Это скоростно-силовые и силовая скорость. На выносливости было плевать. Если не хватит скорости на совершение удара, то пиши пропало. А мне такого не хотелось вообще. Так вот, по шесть очков в эти обе характеристики. Мало что изменилось, но, например, максимальная скорость бега просто поражала. 22 метра в секунду. Правда, такую скорость еще развить надо. Но все же, человек никогда на такое не будет способен. Обычный человек. Но мы-то тут не совсем люди и не совсем на Земле. Раньше в эти две характеристики было вложено по три очка, теперь стало по 9. Общий итог вложенных пассивных очков уже немного поражал. 86 очков пассивных навыков. Достаточно много, но... У меня сейчас 170 уровень. Когда-нибудь станет 180, уже могу развиваться. А предел — 200. -й. Так что еще не все очки способности получены. Не все. последние 13 очко пассивных способностей, которые у меня оставалось... Я решил вложить в большой пассивный навык. И был приятно удивлен полученной информацией. Первый навык сопряжения характеристик активирован. Атакующие и защитные способности преображены. Максимальный предел уровней спиритических и физических способностей повышен на 3. Теневые клинки. Уровень 3. Создает множество теневых клинков. Затрата магической энергии 1,54 единиц за один клинок. Возможно, трата всей энергии разом, либо создание определенного количества клинков, кратного 10. Бонус первого навыка «Сопряжение характеристик». Создает области тени для атаки клинками размером метр на метр на расстоянии не более 10 метров от места применения. Теневая вуаль. Уровень 3. Траты энергии. Активация способности 23,8 единиц энергии. Поддержание способности 3,85 единиц энергии в минуту. В помещении области, покрытых тенями, ваша непроницаемость повышается, позволяя атакам противника с повышенной вероятностью проходить мимо вас.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 Теперь моя атакующая способность была не так ущемлена в области применения. Это радовало. защитная, помимо того, что могла спасти мою шкуру, также прикрывала еще чью-то. И опять на тренировке я напрочь забыл про эту способность. А так как это был тренировочный бой, то она не срабатывала. Древо же выглядело более интересно. «Ну вот и все», — улыбнулся наставник. «Теперь мне тебя больше нечем учить», — как-то грустно тут же добавил он. «Хотя вру». Тебе еще нужно оставшиеся очки пассивных способностей вложить. Так что буду ждать тебя с нетерпением. Пожав ему руку, я развернулся и с широкой улыбкой направился на выход. Сегодня был продуктивный день. И почему был? Сейчас только экватор. Сколько всего можно сделать? Столько узнать, столько опробовать. Скучал по мне? Послушался знакомый голос у меня в голове, из-за чего моя улыбка стала немного шире. О, скучал. Как приятно это осознавать. Ох. Нам есть о чем поговорить. Отведешь в свой новый домик.